Они шли по гладкому кратеру. Пространство вокруг, изрытое метеоритными ударами, покрывало пыль. Давид Уэллс в белом скафандре шагал по поверхности Луны, держа новую королеву в фиолетовом скафандре на руках, будто ребенка. Благодаря переговорной системе, вмонтированной в шлем, они могли свободно вести беседу. Королева показывала ему путь. «Вы знаете, почему Луна не вращается вокруг собственной оси?» Задала вопрос Эмма-666. «Потому что у нее нет твердого ядра?» Нашим физикам, наконец, удалось разобраться с этим. В теле Луны есть. Твердое массивное образование, но расположено оно не в центре, а сбоку. В итоге Луна чем-то напоминает собой не валяшку. Надеюсь, вы знаете, о чем я говорю. У этой игрушки тяжелый шарик внизу, и сколько ее ни толкай, она не упадет. Так вот, более тяжелая сторона Луны притягивается гравитационным полем Земли. Давид сменил тему разговора. «А куда вы умудрились подевать три ракеты непобедимой армады?» «Вот вы о чем. Заинтригованы, да? У нас есть секретное оружие». «Что бы кто ни говорил, но ваши действия достойны восхищения». Я думал, вы обречены, земная армия без труда возьмет Лунаполис. На шлемах солдат были закреплены камеры. Вы произвели неизгладимое впечатление не только на меня, но и на телезрителей, наблюдавших за происходящим в прямом эфире. И в чем же заключается секрет? В трудные времена потрясений человек должен превосходить самого себя. «Понимаю, вы не хотите говорить. Если по правде меня вдохновили ваши исследования, простите. Исследования, которыми занимались лично вы, профессор Уэллс. Уж не хотите ли вы сказать, что создали нано-людей? Мы много думали о подходах. Уменьшать рост людей нельзя до бесконечности». Если вам это интересно, то на определенные мысли меня натолкнули записки М-109, которая представляла эволюцию в виде звезды и допускала возможность параллельных путей развития вида. Давид стал находить удовольствие в этой прогулке по лунной поверхности. Глаза привыкли к специфическому освещению. А вид земли, похожий на голубоватое солнце, приносил ему успокоение. Не могу не признать, в основе всего лежит гений королевы М-109. Именно ее стараниями мы получили козыри, о которых вы, великие, даже не представляете. Не томите, говорите быстрее. Наблюдая за эволюцией видов, Эмма-109 поняла, что после периода гипоморфоза, в течение которого из нескольких видов сохраняется только один, лучше всего адаптированный к окружающей среде, наступает новая, абсолютно противоположная фаза, когда число видов вновь начинает расти. Ученый прошел еще немного вперед. Затем остановился и задумался. «Благодаря вам, профессор Уэллс, мы стали свидетелями того, как человек, до этого представленный одним единственным видом, разделился на два — классический Homo sapiens, иными словами «вы», и новый Homo metamorphosis, то есть «мы». Это что-то вроде непредвиденного обстоятельства? Может быть, в отличие от Дарвина, королева м 109 в полном соответствии с учением Ламарка полагала, что виды могут двигаться к многообразию, чтобы приспособиться к изменившейся ситуации. Это как дерево. Все многообразие его корней образует один единственный ствол, а затем наверху Этот ствол разделяется на множество ветвей. Данная метафора идеально подходит для описания возможной диверсификации в том виде, в каком данный процесс понимала М109 по прозвищу «Новая Кровь». Кратер остался позади, и теперь они шли среди больших круглых камней, будто высыпавшихся из исполинской солонки. Давид, если вы исходили из роста, то М109 вынашивала другие идеи, позволяющие нашему виду добиться большего разнообразия, чтобы достойно встретить те проблемы, которые уготованы человеку в будущем. Бело-серая равнина, казалось, тянулась бесконечно. Если я не ошибаюсь, в ваших книгах по палеонтологии говорится, что когда-то на Земле параллельно существовали несколько человечеств, затем некоторые исчезли, а другие слились и образовали единый вид, сказала королева. «Если воспользоваться вашей метафорой, то тонкие корни дерева соединились в большой ствол», — подтвердил Давид. Эмма-666 попросила поставить ее на поверхность и зашагала вперед, оставляя крохотные следы на слое пыли. «Взяв этот ствол за основу, вы, профессор, создали нас» микролюдей. Что ж, теперь подошла наша очередь продолжить начатое. Вы хотите создать новую ветвь на базе вашей? Гениальность сто 109 заключалась в том, что она изобрела не одну, а сразу три ветви человечества для решения животрепещущих проблем в будущем. Но для начала я открою вам один секрет. Сейчас вы поймете, как нашими стараниями за пять минут исчезли сразу три ракеты. Она повела Давида к строению в форме конуса. Вы построили на Луне пирамиду? Нет, не мы. Они. Королева. Знаком велела ему заглянуть в иллюминатор. Давид нагнулся и увидел проложенные в сером песке тоннели. «Я посоветовала им оставить только один иллюминатор. Они не любят света. Они? Не торопитесь. Среди них всегда найдется парочка тех, кто захочет посмотреть, Что за незваные гости к ним нагрянули? Они хоть и боятся света, но на редкость любопытны. Давид Уэллс лег на живот, сгорая от нетерпения. Что-нибудь увидеть. Внезапно в иллюминаторе возникло лицо, отдаленно напоминающее человеческое. Ученый в ошеломлении отпрянул. Вот она, ветвь, о которой я вам говорила. Давиду захотелось протереть глаза, но он был лишен такой возможности. Он все силился найти логическое объяснение. Именно благодаря им мы смогли выиграть сражение с великими. Но как вам это удалось, я имею в виду, их. При виде произведенного эффекта М-666 испытала удовлетворение. «Говорю же вам, мы всего лишь продолжили ваши опыты по изменению человеческой генетики, и трудимся над этим секретным проектом мы уже довольно давно». Существо по ту сторону иллюминатора подошло ближе. Этот человек, а это именно человек, вернее, его разновидность, принадлежит к первой биологически диверсифицированной ветви, созданной на основе микролюдей. Давид Уэллс приник к иллюминатору, чтобы рассмотреть каждую деталь. Люди этой ветви приспособлены жить под землей, точнее, под луной, Им нужно намного меньше кислорода, они могут надолго задерживать дыхание, но есть и один недостаток – слабое зрение, почти как у крота. Человек был ростом с обычного МЧ, может быть, чуть поменьше, в том, что он идеально приспособлен к подземной жизни, свидетельствовали маленькие сферические глаза с большими черными зрачками, прикрытые толстыми веками. Веки двигались быстро-быстро, что позволяло защищаться от света. Широкие руки с большими твердыми даже не ногтями, а когтями прекрасно подходили для рытья тоннелей. На тонкой, светлой, почти прозрачной коже кое-где виднелись волоски, тоже белые. Наконец, когда подземный житель открыл рот, обнажились два длинных реса, придававших ему сходство с белкой. Но каким образом вам удалось их создать? Мы использовали гены кротов. А если конкретно прибегли к ДНК голого пустынного землекопа. Это еще один шаг к модели, которую вы сами считаете конечной муравьям. Голые пустынные землекопы живут тесным сообществом, в котором есть королева, постоянный контакт с членами стаи и разделение на каст. «Так вы говорите, они представляют собой гибрид микрочеловека и голова пустынного землекопа?» По ту сторону иллюминатора появились еще любопытные. Некоторые узнали Эмму-666 и дружелюбно помахали ей. Давида это зрелище буквально зачаровало. «И как же вы назвали эту ветвь? Мы взяли на вооружение вашу систему классификаций и назвали их МЧПами, от МЧП, микрочеловек подземный. Другое название — Homo subterraneus. И много их у вас. На сегодняшний день порядка тысячи. Все живут в этом лунном городе-гнезде. Профессор Уэллс, поверьте, эволюция заключается не в уменьшении размеров, а в диверсификации формы. Но кто все-таки создал этих м -чепов? Вы или М-109? Обитателей лунного города становилось все больше. Чтобы протиснуться вперед, им приходилось толкать друг друга когтистыми руками. Меня вдохновила одна глава из энциклопедии относительного и абсолютного знания. Я выучила ее наизусть и сейчас вам процитирую.